Тот об этих художествах Потемкина рассказал Екатерине II. И та попеняла князю за подрыв своего авторитета. Договор-то подписывала она. Потемкин не будь дурак сразу понял откуда ветер дует и предпринял контрмеры, чтобы Ермолов не в свои дела нос не завал. Неизвестно, что Потемкин ответил на жалобу хана Екатерине, но Ермолов с поста фаворита тут же слетел. Неизвестно, что Потемкин ответил на жалобу хана Екатерине, но Ермолов с поста фаворита тут же слетел.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 и коррупционером был именно он. К тому же императрице очень не нравились ночные прогулки зубовы.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 отношениям крепостным, за что даже получил выговор от императора. Не всякий помещик такой чести в России удостаивался. Скончался последний фаворит Екатерины II Платон Зубов, в 1822 году в своем замке Руенталь. Ему было 55 лет. Не старый еще человек. Вот и все о любовниках-фаворитах Екатерины II. Интересная все же была женщина, и по-своему несчастная, а теперь о том, как она умерла.